Эпилог Тетя Ёжик, тетя Ёжик, мы приехали! Девочка четырех с половиной лет влетела в мою башню. Бегом поднялась на самый верх и кинулась ко мне. Стой, ягоза угомонная. Анвар перехватил ребенка поперед животика и принялся щекотать, отчего девчушка стала извиваться и хохотать. Я кинула взгляд на трехлетнего сынишку, спящего тут же, устроившись на удобном диванчике. Анвар, я оперлась рукой, а подлокотник кресла, поднимаясь одновременно, растирая затекшую поясницу. Позволь её не, поз... не поздороваться. Конечно, конечно. Только прежде. Пусть вспомнит, почему у тети ежика такой большой животик. Я помню! «У Кассика скоро появится сестричка, дядя Анвар. Я только поздороваюсь с тетей аккуратненько-аккуратненько и с маленькой Лесей поздороваюсь». Девчушка хитро блеснула зеленью глаз. «Аккуратненько-аккуратненько?» Делано серьезно спросил мужчина и после кивка девочки опустил ее на пол. Проследил, как я наклонилась, позволяя обнять себя за шею. Потом юнита коснулась моего живота прошептав тихо «Привет!». Перехватила мою правую руку, подняла я ее. Уже привычно посмотрела на свет через рубин кольца. Того самого, что когда-то подарил мне Его Величество Хашур Третий. Девочке очень нравилось рассматривать этот перстень. Я улыбнулась. Сердце снова сжалось от нежности. Я ведь заложила его в Самуле, когда стало совсем сложно с деньгами. Тогда я еще не знала, что как только вышла из лавки ростовщика, туда зашел один из людей Анвара. А через час это кольцо уже покоилось в грудном кармане принца. Он отдал его мне перед свадебной церемонией в память о человеке, которого мы с ним так безмерно уважали. «А с принцами можно поиграть?» Вырвав меня из воспоминаний, спросила маленькая ведьмочка. «Пойдем, провожу». Подал ей руку Анвар. Меня все равно король ждет. Он кинул на меня полное обожание взгляд и отправился к лестнице. Там едва не столкнулся с Мартой. Ах, она уже здесь. Ну, хоть Касси не разбудила? Женщина устало посмотрела на меня. Не девка, а огонь. Его, похоже, даже пушкой не разбудишь, усмехнулась я, глядя на спящего ребенка. Посиди, Анвар Юну к близнецам Камаша отведет. Там нянек целая куча. Справится? Ага. Как в прошлый раз. Одна на ночном горшке застряла, потому что толстая и злая. Другая спит, потому что обижает маленьких принцев. Третья не знает, за что хвататься, потому что одна осталась с тремя детьми. Причем одна из них ведьма, вздохнула Марта, все же присаживаясь напротив меня. «Мне тоже нравится, что воспитанница у тебя растет, добрая и веселая!» Улыбнулась я в ответ, чуть поглаживая живот. «Как там дочка?» — кивнула на него ведьма. «Да, похоже, скоро увидимся!» — тесно ей, толкается постоянно. Отца затретировала. он почти не отходит. Она только при нем спокойная, службу совсем забросил. Хорошо заместитель у него дельный. Значит, не зря тебя, Хашур, за сына сосватал. Жаль, не увидел он внуков своих. Прошло четыре года, и боли при воспоминании о старом короле больше не было. Только светлая печаль. В день свадьбы Анвар нашел меня в спальне Хашура. Как узнал, непонятно. Ее закрыли сразу после похорон и не использовали. Здесь все осталось как прежде. Хотя нет. Над кроватью возле портрета удивительно красивой женщины появился портрет короля. Я смотрела на них, его величество Хашур Третий и любовь всей его жизни, Эрелия. Теперь они вместе. Где-то там, среди звезд. Я не решалась сесть на аккуратно застеленную кровать. Просто стояла посреди спальни в свадебном платье. Только фату мяла в руках. Не вздрогнула, когда плечи обхватили сильные руки. Наверное, ожидала, что найдет. Мы постояли еще немного, а потом Анвар еле слышно произнес. Отец тебя сразу выбрал для меня. Но думаю, что и маме тебе понравилось. Он аккуратно вытащил из моих пальцев фату и пристроил ее, заколов шпильками. Так ловко, как будто всю жизнь этим занимался. Зачем сняла? Там пыльно, не хотелось пачкать. Кивнула я на приоткрытый потайной ход. Ну, тогда выходим через дверь. Он задвинул портьеру на место, быстро поцеловал и увлек к дверям. Оказалось, у моего без пяти минут мужа был ключ от этой комнаты. Я часто сюда прихожу, пожал он плечами на мой недоумевающий взгляд. В коридоре мы столкнулись с его величеством Камашем. «О, боги! Все давно вас ждут. Дворец обыскали. Я уже подумал, наш ёжик опять что-то выкинуло. А ты, как всегда, ринулся ее спасать. Что вы тут делали?» Наконец обратил он внимание на дверь позади нас. «Моя невеста благословления ходила получать». «Непонятно, что ли?» Буркнул Анвар, беря меня под локоток и проводя мимо короля. «Понятно. Что тут непонятного? Действительно». Не в склеп жить идти, там уж точно искать не стали бы. Пробормотал его величество растерянно. Ничего, я бы и там нашел. Усмехнулся принц, прижимая меня к себе. Той же ночью он преподнес мне свадебный подарок. Зачарованное зеркало. Зря он сделал это именно в ту ночь. Потом ему пришлось успокаивать меня. Просто я никак не могла остановить поток слез глядя на свою прежнюю жизнь. На повзрослевшую Крис, ее мужа и двух ребятишек. Серьезного мальчика и смешливую девочку. На удивительно похорошевшую маму, ответственно выполняющую роль любимой бабушки. На свежие обои на стенах и яркие занавески. Даже увидела, как пришла шаркая ногами бабуля. Соседка, кажется, блины принесла. Крис и о ней заботятся. Звука не было. Впрочем, и меня Крис видеть не могла. У них-то зеркало было самое обычное. Пусть и стояло оно в дверце старинного платяного шкафа. На диване завозился Касик. Хныкнула, открыв глазки, такие же, как у отца Карии, потянул ко мне ручонки. Я улыбнулась и поднялась, вот кажется, только излишне резко. По ногам потекли теплые струйки. Марта всплеснула руками, глядя на лужу, что растекалась у меня под ногами. «Ух, вечно ты что-нибудь вычудишь! И главное, вовремя-то как!» «А это уже не я!» — растерянно проговорила и перевела взгляд на показавшегося в дверях мужа. «Анвар, а мы тут, кажется, рожаемся!» Конец